Но угоним его амоком незрячие глаза. Он не видит, куда бежит. Через несколько минут слуга вернулся. Сказал вежливо и холодно. Госпожа плохо себя чувствует и не может меня принять. Я вышел, шатаясь. Целый час я бродил вокруг дома, в безумной надежде, что она пошлет за мной. Лишь после этого я занял номер в странт-отеле и потребовал себе в комнату две бутылки виски. Виски и двойная доза веронала помогли мне. Я, наконец, уснул. И навалившийся на меня тяжелый мутный сон был единственной передышкой в этой стачке между жизнью и смертью. Прозвучал колокол. Два твердых, полновесных удара, долго вибрировавших в мягком, почти неподвижном воздухе и постепенно угасших в тихом, неумолчном журчании воды, которое неотступно сопровождало. взволнованный рассказ человека, сидевшего во мраке против меня. Мне показалось, что он вздрогнул, речь его оборвалась. Я опять услышал, как рука нащупывает бутылку, услышал тихое бульканье. Потом, видимо, успокоившись, он заговорил более ровным голосом. — То, что последовало за этим, я едва ли сумею вам описать. Теперь я думаю, что у меня была лихорадка, во всяком случае я был в состоянии крайнего возбуждения, граничащего с безумием, человек, гонимый амоком. Но не забудьте, что я приехал во вторник вечером, а в субботу, как я успел узнать, должен был прибыть пароходом и озывал Кагама ее муж. Следовательно, оставалось только три дня, три коротких дня, чтобы спасти ее, поймите.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 потому что именно мое неистовое и нелепое преследование испугало ее. Это было... Да, постойте, как бывает, когда один бежит предостеречь другого, что его хотят убить, а тот принимает его самого за убийцу и бежит вперед навстречу своей гибели. Она видела во мне только безумного, который преследует ее, чтобы унизить, а я... В этом и была вся ужасная бессмыслица. Я больше и не думала об этом. Я был в конец уничтожен, я хотел только помочь ей услужить. Я пошел бы на преступление, на убийство, чтобы помочь ей. Но она, она этого не понимала. Утром, как только я проснулся, я сейчас же побежал опять к ее дому. У самой двери стоял бой, тот самый бой, которого я ударил по лицу. И, заметив меня, несомненно, он меня поджидал, проворно юркнул в дверь. Быть может, он это сделал только для того, чтобы предупредить о моем приходе. Ах, эта неизвестность, как мучит она меня теперь. Быть может, когда все было уже подготовлено для моего приема, но в тот миг, когда я его увидел, я вспомнил о своем позоре. У меня не хватило духу сделать еще одну попытку. У меня дрожали колени. Перед самым порогом я повернулся и ушел. Ушел в ту минуту, когда она, может быть, ждала меня и мучилась не меньше моего. Теперь я уже совсем не знал, что делать в этом чуждом городе, где улицы, казалось, жгли мне подошвы. Вдруг у меня блеснула мысль. В тот же миг я окликнул экипаж, поехал к тому самому вице-резиденту, которому я оказал помощь, и велел доложить о себе. В моей внешности...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 Но обещаю вам, что сегодня же займусь этим. Я стоял перед ним, стиснув зубы. В первый раз ясно ощущая, что в продавшийся человек раб. Во мне уже закипало негодование, но он со светской любезностью опередил меня. Вы отвыкли от людей, доктор, а это тоже своего рода болезнь. Мы тут все удивлялись, почему вы никогда не приезжаете, никогда не берете отпуска. Вы нуждаетесь в обществе, в развлечениях. Приходите, по крайней мере, сегодня вечером. Сегодня прием у губернатора. Там будет вся наша колония. Многие давно уже хотят познакомиться с вами. Спрашивают о вас и высказывают пожелания, чтобы вы перебрались сюда. Последние его слова поразили меня. Спрашивают обо мне, не она ли. Я сразу стал, словно... переродившимся, и поблагодарил вице-резидента самым вежливым образом за приглашение. Обещал быть точным. И я был точен, даже слишком точен. Можно ли говорить, что и нетерпением я первым явился в огромный зал правительственного здания? Безмолвные желтокожие слуги сновали взад и вперед, мягко ступая босыми ногами.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 К счастью, губернатор вскоре окончил разговор. Мне кажется, если бы он не отпустил меня, я все равно, пренебрегая вежливостью, обернулся бы. Так сильно было это странное напряжение моих нервов. Так мучительно была эта потребность. И действительно, не успел я обернуться, как уже увидел ее на том самом месте, где мысленно представил себе ее. На ней было желтое бальное платье с низким вырезом. Матово поблескивали, как слоновая кость, ее прекрасные узкие плечи. Она разговаривала, окруженная группой гостей. Она улыбалась, но я уловил в ее лице какую-то напряженность. Я подошел ближе. Она не видела или не хотела меня видеть. И вгляделся в эту улыбку, любезную и холодно-вежливую, игравшую на тонких губах. Эта улыбка снова опьянила меня. Потому что она... Потому что я знал, что это ложь. Лицемерие, виртуозное умение притворяться. «Сегодня среда», — мелькнула у меня в голове. «В субботу приходит пароход, на котором едет ее муж». «Как может она так улыбаться, так, так уверенно, так беззаботно, улыбаться и небрежно играть веером, вместо того, чтобы комкать его от волнения?» «Я, я чужой. Я уже два дня дрожу в ожидании того часа. Я чужой. Мучительно переживаю за нее». ее страх, ее отчаяние, она явилась на бал и улыбается, улыбается. Где-то позади заиграла музыка. Начались танцы. Пожилой офицер пригласил ее. Она, извинившись перед своими собеседниками, прошла под руку с ним мимо меня в другой зал. Когда она заметила меня, внезапная судорога пробежала по ее лицу. Но только на секунду. Потом она вежливо кивнула мне, как случайному знакомому, Сказала «Добрый вечер, доктор», и скрылась, прежде чем я успел решить, поклониться ей или нет. Никто не мог бы разгадать, что таилось во взгляде этих серо-зеленых глаз. И я, я сам этого не знал. Почему она поклонилась? Почему вдруг узнала меня? Было ли это самозащитой или шагом к примирению, или просто замешательством? Не могу вам выразить, в каком я был волнении». Во мне все всколыхнулось и готово было вырваться наружу. Я смотрел на нее спокойно, вальсирующую в объятиях офицера, с невозмутимым, беспечным выражением лица. А ведь я знал, что она, что она так же, как и я, думает только об одном, только об одном, что только нам двоим в этой толпе известна ужасная тайна, а она танцевала. В эти минуты мои муки, страстное желание спасти ее и восхищение достигли апогея. Не знаю, наблюдал ли кто-нибудь за мной, но, несомненно, я своим поведением мог выдать то, что так искусно скрывала она. Я не мог заставить себя смотреть в другую сторону. Я должен был... Да, должен был смотреть на нее. Я пожирал ее глазами. Издали впивался в ее невозмутимое лицо. Не спадет ли маска хотя бы на миг? Она, должно быть, чувствовала на себе этот упорный взгляд, и он тяготил ее. Возвращаясь под руку со своим кавалером, она сверкнула на меня своими повелительно, словно приказом уйти. Глазами, уже знакомая мне складка высокомерного гнева, снова прорезала ее лоб. Но, но я ведь уже говорил вам, меня гнал амок. Я не смотрел ни вправо, ни влево, я мгновенно понял ее. Этот взгляд говорил. Не привлекай внимания, возьми себя в руки. Я знал, что она, как бы это выразить, что она требует от меня сдержанности здесь, в большом зале. Я понимал, что, уйдя теперь домой, я мог бы завтра с уверенностью рассчитывать быть принятым ею. Она хотела только избавиться от моей назойливости здесь. Я понял, что она, и с полным основанием, боится какой-нибудь моей неловкой выходки. Вы видите? Я знал все, я понял этот повелительный взгляд. Но но это было свыше моих сил, я должен был говорить с нею. Итак, я поплелся к группе гостей, среди которых она стояла, разговаривая и присоединился к ним, хотя знал лишь немногих из них. Я хотел слышать, как она говорит, но каждый раз съеживался точно побитая собака под ее взглядом, изредка так холодно скользившим по мне. Словно я был холщевой портьерой, которой я прислонился, или воздухом, который слегка эту портьеру колыхал. Но я стоял в ожидании слова от нее, какого-нибудь знака примирения, стоял столбом, не сводя с нее глаз, среди общего разговора. Безусловно, на это уже обратили внимание. Безусловно. Потому что никто не сказал мне ни слова. И она, наверное, страдала от моего нелепого поведения. Сколько бы я так простоял, не знаю. Может быть, целую вечность. Я не мог разбить чары, сковавшие мою волю. Я был словно парализован яростным своим упорством. Но она не выдержала. Со свойственной ей восхитительной непринужденностью она внезапно сказала, обращаясь к окружающим ее мужчинам. «Я немного утомлена. Хочу сегодня пораньше лечь. Спокойной ночи». И вот она уже прошла мимо меня. небрежно и холодно кинув на меня взгляд. Я успел еще заметить складку на ее лбу, а потом видел уже только спину, белую, гордую, обнаженную спину. Прошла минута, прежде чем я понял, что она уходит, что я больше не увижу ее, не смогу говорить с ней в этот вечер, в этот последний вечер, когда ее можно спасти. И так я простоял целую минуту. окаменев на месте, пока не понял этого. А тогда... тогда... Однако погодите, погодите. Так вы не поймете всей бессмысленности, всей глупости моего поступка. Сначала я должен написать вам место действия. Это было в большом зале правительственного здания. В огромном зале, залитым светом и почти пустом. Пары ушли танцевать, пожилые мужчины играть в карты. Только по углам беседовали небольшие кучки гостей. Итак, зал был пуст. Малейшее движение бросалось в глаза под ярким светом люстр. И она неторопливой легкой походкой шла по этому просторному залу, изредка отвечая на поклоны. Шла с тем великолепенным, высокомерным, невозмутимым спокойствием, которое так восхищало меня в ней. Я Я оставался на месте, так я вам уже говорил. Я был словно парализован, пока не понял, что она уходит. А когда я это понял, она была уже на другом конце зала, у самого выхода. Тут... О, до сих пор помню. Мне стыдно вспоминать об этом. Тут вдруг что-то толкнуло меня, и я побежал, вы слышите, я побежал. Я не пошел, а побежал за ней. И стук моих каблуков гулко отдавался от стен зала. Я слышал свои шаги и видел удивленные взгляды, обращенные на меня. Я сгорал со стыда, я уже во время бега осознавал свое безумие. Но я не мог, не мог остановиться. Я догнал ее у дверей. Она обернулась. Ее глаза серой стали вонзились в меня, ноздри задрожали от гнева. Я только открыл было рот, как она вдруг громко рассмеялась. Звонким, беззаботным, искренним смехом и сказала. Громко, чтобы все слышали. «Ах, доктор, только теперь вы вспомнили о рецепте для моего мальчика. Уж эти ученые, стоявшие вблизи, добродушно засмеялись».